Глава 36. Ариэлла, Аня. Я стояла в своей спальне и наблюдала в окно за взлетающими вверх драконами. Отдалялись они быстро. Как только я прибежала к себе собирать вещи, но вместо этого прильнула к окну, в небе смогла разглядеть только отдаляющиеся точки. Взгляд сам собой переместился на горы. Казалось, ничего странного не происходит. Если бы не Роберт и наш новый управляющий, мы бы вообще ничего не заметили. До тех самых пор, пока нас не накрыла лавина. В голову пришла мысль, что в замке могло быть безопаснее, но стоило только вспомнить, как выглядело западное крыло, которое ремонтировали драконы, как эти мысли сразу же исчезали. Арелла, в спальню вошла Ризетта. Ты готова? Нам пора уходить буквально минуту. Отстраненно ответила я и снова стала разглядывать вершины гор, будто я могла что-то там увидеть. В сердце поселилась тревога. Она и раньше меня не покидала, но сейчас я чувствовала ее отчетливо. Она давила на меня, словно бетонная плита, и я никак не могла от нее отделаться. Справятся ли они? Получится ли найти источник воздействия? А если не найду, что тогда будет? Когда Фанни вбежала в мою спальню и спросила, не нужна ли помощь, я поняла, что ждать меня одну — вверх эгоизма. Наверняка все уже собрались, а я о своем размышляю. Поэтому бросила в сумку все самое необходимое и спустилась в зал, где собрались все жители замка. Там как раз решали, кто поедет первым, и как в целом необходимо добираться до подножия гор. Не все приезжали в замок на личном экипаже Лизетты. Кто-то добирался и на нанятом, как новые сотрудники, поэтому мест на всех не хватало. «Я бы не рисковал уезжать сейчас в город», — вдруг сообщил фаниан который стоял до этого времени задумчивый и смотрел в одну точку. «Слишком опасно. Лошади не быстрее лавины. Если она все же обрушится на замок, то догонит нас в дороге». Причина общего сбора уже секретной не была, хотя мы изначально и хотели провести все без паники. Но сотрудники замка оказались стойкими ребятами, поэтому обходились все пока без истерик. «И что тогда делать?» — поинтересовалась Лизетта. «Вы можете уйти с нами в лес», — друг предложил свою идею наш гость, который уже однажды спас Фаниана от смерти. «В моем доме места всем не хватит, но и около дома будет безопасно. Лошади отдохнут, и вы сможете добраться до замка Креншельд». «А это идея», — воодушевленно заявил Фаниан. «Деревья смогут сдержать лавину, пусть и частично, но она потеряет свою скорость и массу». «Да, план не идеальный, но это лучше, чем спускаться вниз по голой дороге». «Так точно», — кивнул мужчина. В прошлый раз до моего дома снежная лавина не дошла, беда нас миновала. На то и порешили. Мужики пошли подготавливать лошадей к дороге, женщины собрали остатки вещей, и мы уже были готовы выдвигаться, как сердце мое предательски заныло. Не знаю, что именно это было, но во мне разрасталась такая боль и досада, что я не смогла сделать и шага. Я не могу покинуть замок, вернее, не должна покидать его». «Ариэлла, что с тобой?» Ко мне подбежала обеспокоенная Лизетта и попыталась придержать меня за талию, чтобы я не упала на пол. «Я не знаю!» — всхлипнула я. «Идите без меня!» «Что ты такое говоришь?» Голос Лизетты оставался спокойным, но я понимала, что внутри она переживает и тревожится. «Ты идешь с нами. Сейчас не самое лучшее время для паники». «Нет». Я отрицательно качнула головой, собрала свои последние силы в кулак и уверенно отстранилась от свекрови. «Это вы не понимаете! Я не могу идти! Я должна быть здесь! Просто поверьте мне!» Лизетта недоуменно на меня смотрела и все никак не могла понять, сумасшедшая я или просто притворяюсь. «Я не оставлю тебя здесь одну!» — голос ее дрогнул. «В замке опасно!» Сотрудники мялись в холле с опаской на нас поглядывая и не зная, что делать дальше. Наверное, со стороны я выглядела капризным ребенком. Но где-то на интуитивном уровне чувствовала, что если уйду быть беде, замок я не покину. Я останусь с ней. Ко мне подошел Фаниан. А вас дальше поведет Патрик. Мак он сильный, ему можно доверять. Но как же, забеспокоилась Лизетта. Глаза ее увлажнились от слез, а губы задрожали. Я же не могу, не могу снова потерять тебя, Яри. Ты нас не потеряешь. фанян крепко обнял супругу. Обещаю. Лизетта не хотела уходить. Это я видела по ее глазам, в которых горела решимость остаться. И потому как она крепко обнимала своего супруга и не хотела отпускать. Ты нужна своим людям, Лиз. Сказал Фаня напоследок и заставил свою супругу покинуть замок. А мне только оставалось наблюдать, как Лизетта и слуги замка, забрав с собой лошадей, уходят в лес. Почему вы поверили мне? Поинтересовалась у Фаня она, как только он запер дверь на засов. Потом еще на один и еще. «Мне кажется, столько замков на входной двери я раньше и не видела. Мой отец как будто бы не верил, что у драконов получится найти причину схождения лавины, и начал баррикадироваться». «Считай, что сработала моя профессиональная чуйка», — ответил он. «Она всегда у меня хорошо работала, поэтому в свое время по карьерной лестнице хорошо и поднимался». «А почему вы не продолжили карьеру в этом мире?» — с любопытством поинтересовалась я. По всему выходило, что оно нравилась его работа, пусть она и привела его к гибели и в новый мир. «Семья», — пожал тот плечами, — Роберту нужно было внимание, изначально он был особенным ребенком, а затем на свет появилась Айлин, и я решил, что в этом мире могу отдохнуть и полностью посвятить себя семье. В прошлой жизни у меня с этим не срослось. Жена не выдержала моего ритма и подала на развод. А здесь у меня получилось хорошо инвестировать в артефакты. Поэтому доход был высоким и надобности. Для того, чтобы жить на работе, у меня больше не было. «Вот, значит, как?» Задумчиво прошептала я. Интересно, как бы сложилась его жизнь, если бы он узнал, что моя мама беременна. Смог ли он также бросить опасную работу ради семьи и попытался найти что-то другое? «Хотя, насколько мне было известно, оперативникам после службы в полиции сложно было найти другую работу. Не любили их. «После пенсии часто брали мужчин в охранники, но не более. «Так что в нашем мире, возможно, у него и не получилось бы найти достойную замену». «Нам нужно уйти в безопасное место», — продолжил отец, пока я размышляла. «Кажется, настала пора во всем сознаться. «Когда, если не сейчас, вдруг у нас действительно не получится пережить это нападение, Фёдор?» «Я должна с вами поговорить, это очень важно!» Начала я, пока отец повел меня по замку, уводя куда-то вглубь. До этого я не часто бродила по всем ответвлениям зимней резиденции Ланфрей, так как не было в этом надобности. Иначе бы, зная свое везение, точно бы заблудилась. А вот Фанниан отлично здесь ориентировался. «Слушаю», — отстраненно произнес он, и я поняла, что ничего он не слушает. Сейчас мужчина полностью погрузился в свои мысли. «И еще не называй меня больше Федором. В этом мире у меня другая жизнь и другое имя». Я хотела сказать, вернее спросить. Возможно, в прошлой жизни вы были знакомы с такой женщиной, как Мария Смирнова. На секунду шаг Федора сбился, но затем он снова пришел в норму. Мария Смирнова. Не могу точно сказать, столько времени прошло, столько событий. А почему ты спрашиваешь? Помните, я у вас интересовалась о командировке Ставрополь? «Если я не ошибаюсь, вас тогда привлекли к очень важному делу, а Мария Смирнова как раз проходила по нему свидетелем». Федор остановился так резко, что я невольно впечаталась в его спину. Затем он медленно ко мне развернулся и, встревоженно посмотрел в глаза. «Да, я помню Машу», — тихо ответил он. «Но при чем здесь ты? Дело в том, что Смирнова Мария — моя мама, а вы, кажется, мой отец».